глостерского сыра наилучшего сорта, какого вы никогда и не нюхали. Произнеся этот панигирик, юный Бейтс извлек из своего просторного кармана большую тщательно закупоренную бутылку вина и в то же самое время налил из прежней бутылки полную рюмку чистого спирта, которую больной без всяких колебаний опрокинул себе в рот. э <связь> <связь> воскликнул Феджин, с довольным видом потирая руки. — Вы не пропадете, Билл, теперь вы не пропадете. — Не пропаду, — повторил мистер Сайкс. — Да я бы двадцать раз мог пропасть, прежде чем вы пришли ко мне на помощь. Как же это вы, лживая скотина, на три с лишним недели бросили человека на произвол судьбы, когда он в таком состоянии. — Вы только послушайте его, ребята, — пожимая плечами, сказал Феджин. — А мы-то принесли ему все эти чудесные вещи. — Вещи в своем роде неплохи, — заметил мистер Сайкс, слегка смягчившись после того, как окинул взглядом стол. — Но что вы можете сказать в свое оправдание? Почему вы бросили меня здесь, голодного, больного, без денег? И вообще без всего и черт знает, сколько времени обращали на меня не больше внимания, чем на вот эту собаку. Прогони ее, Чарли. Никогда еще я не видел такой потешной собаки, — воскликнул юный Бейтс, исполняя его просьбу. Чует ясное не хуже, чем старые леди, идущие на рынок. Эта собака могла бы сколотить себе состояние на сцене. «И вдобавок оживить представление!» «А ну, молчи!» — крикнул Сайкс, когда собака, не переставая рычать, уползла под кровать. «Так что же вы скажете в свое оправдание, тощий, старый, кровопийца?» «Меня больше недели не было в Лондоне. Дела были разные», — ответил еврей. «А другие две недели?» — спросил Сайкс. Другие две недели, когда я валялся здесь, как больная крыса в норе. — Я ничего не мог поделать, Билл. Нельзя пускаться на людях в длинные объяснения. Я ничего не мог поделать, клянусь честью. — Чем это вы клянетесь? — с величайшим презрением проворчал Сайкс. — Эй, вы, мальчишки, пусть кто-нибудь из вас... Отрежет мне кусок паштета, чтобы отбить этот вкус во рту, иначе я совсем задохнусь. — Не раздражайтесь, мой милый, — смиренно уговаривал Феджин. — Я никогда не забывал вас, бил, никогда. — Да, я готов биться об заклад, что не забывали с горькой усмешкой, — отозвался Сайкс. — Все время, пока я лежал здесь, в жару и лихорадке, вы замышляли всякие планы и козни. Билл сделает то, Билл сделает это. И Билл сделает все за чертовски низкую плату. Как только поправится, он достаточно беден, чтобы работать на вас. Если бы не эта девушка, я отправился бы на тот свет. — Полно, Билл! — возразил Феджин, жадно ухватившись за эти слова. — Если бы не эта девушка! Кто, как не бедный старый Феджин... помог вам обзавестись такой ловкой девушкой. — Это он правду говорит, — сказала Нэнси, быстро шагнув вперед. — Оставьте его, оставьте в покое. Вмешательство Нэнси изменило характер беседы, так как мальчики, подметив хитрое подмигивание осторожного старого еврея, начали угощать ее спиртным. Впрочем, пила она очень умеренно, а Феджин — обнаружив несвойственную ему веселость, постепенно привел мистера Сайкса в лучшее расположение духа, притворившись, будто считает его угрозы милыми шуточками, и вдобавок они от души посмеялись над теми двумя-тремя грубыми остротами, до которых снизошел Сайкс, предварительно приложившись несколько раз к бутылке со спиртом. «Все это прекрасно!» — сказал мистер Сайкс, — но сегодня я должен получить от вас наличные. — При мне нет ни единой монеты, — ответил еврей. — Но дома их у вас груды, — возразил Сайкс.